Бармоглот пытался встать на ноги. Огненный ангел по-прежнему лежал, пыхтя, словно затухающая топка паровоза. Бармоглот попятился, взмахнул крыльями и вылетел в черный провал в скале. Неплохое решение, подумал я и поспешил в сад. Здесь запах был еще сильнее. Цветы почти все распустились, Вокруг раскинулся фантастически яркий ковер. Спустя некоторое время я заметил, что задыхаюсь, но все равно продолжал бежать. Люк весил немало. Но я хотел как можно дальше уйти от пещеры. Учитывая, как быстро мог перемещаться наш преследователь, я сомневался, что у меня хватит времени на возню с картой. Постепенно меня начала охватывать странная слабость. Собственные руки и ноги вдруг показались мне страшно далекими. До меня тут же дошло, что цветочный аромат обладает наркотическим свойством. Только этого мне не хватало. Словить кайф от травки, пытаясь избавить от ее воздействия люка. Тем не менее, я сумел разглядеть впереди слабый просвет. Если повезет, Нам удастся немного перевести дух, прежде чем я вновь обрету ясность мышления и соображу, что делать дальше. Пока что никаких признаков погони видно не было. Неожиданно я почувствовал, что меня качает из стороны в сторону. Равновесие нарушилось. Навалился страх перед падением, напоминающий акрофобию. Я понял, что если упаду, то вряд ли смогу подняться, ибо меня охватит наркотический сон. В таком состоянии я и достанусь посланцу хаоса. Цветы над головой смешались в длинные пестрые ленты, текущие ярким потоком. Я старался контролировать дыхание и вдыхать как можно меньше ароматов. Это было трудно, поскольку я уже успел ими надышаться. Обессиленный. Я свалился рядом с люком. Он не приходил в себя, на лице его застыло блаженное выражение. Налетел ветерок с противоположной стороны, оттуда, где росли отвратительного вида остроконечные растения без цветов. Дурманящий аромат гигантского цветочного поля пропал. Спустя некоторое время в голове у меня начало проясняться, и я сообразил, что ветер относит наш запах в направлении пещеры.